Как мне точнее передать свои намерения? Джерри. Я вспоминаю, что за прошедшие годы часто попадал в ситуации, которые казались мне очень важными. Я общался с другими людьми, а потом, уже покинув их, я думал, ох, я мог бы еще сказать, или я должен был сказать, или я хотел сказать, но не сделал всего этого. Поэтому вместо удовлетворения по окончании разговора я часто испытывал раздражение. Как этого можно избежать? Абрахам. Думайте о желаемом исходе до начала разговора. Вы начнете движение, которое поможет вам лучше передать свои намерения. Также полезно понимать, что объединение мыслей, идей и опыта позволит вам вместе создать нечто большее, чем вы можете по отдельности. Поэтому подготовка позитивных ожиданий от собеседника поможет вам увидеть их значение, энергию и важность». При такой хорошей настройке ваш разум будет ясен, вы вызовете понимание собеседника и вместе совершите восхитительное сотворение. Джерри. Что если человек не хочет расстраивать кого-то, задеть чьи-то чувства или разозлить, если тема разговора спорна? Другими словами, если вы общаетесь с человеком, у которого противоречивые желания, но вы видите, что можете достичь взаимно положительных целей. Если вы сумеете избежать разногласий, как такая ситуация может повернуться для всех участников? Абрахам Входя в этот сегмент, сформулируйте намерение фокусироваться на тех вещах, в которых вы совпадаете, на точках гармонии. Уделять мало внимания разногласиям и много сходству мнений – это помогает в любых отношениях. Проблема с отношениями обычно сводятся к тому, что вы выбираете какую-то мелочь, которая вам не нравится, и обращаете на нее все внимание». Тогда по закону притяжения вы получаете больше того, чего не хотите. Можно ли процветать, не работая? Джерри, вы много раз говорили, что мы можем получить все. Давайте рассмотрим ситуацию, когда люди хотят процветания, но не хотят ходить на работу или искать ее. Как им выйти из затруднения? Абрахам, рассматривая намерения по отдельности. Если они хотят процветания, но верят, что оно достижимо только работой, тогда они не смогут получить его, потому что не хотят делать то единственное, что, по их мнению, может принести благополучие. Но если они будут рассматривать процветание независимо, отдельно, не совмещая его с работой, которую они не хотят, они смогут притягивать его. Вы затронули очень важную тему. Мы называем ее конфликтующие намерения или убеждения. Суть в том, чтобы не обращать внимания на сам конфликт, а смотреть только на суть своих желаний. Если вы хотите процветания и считаете, что для него необходимо тяжело трудиться, и вы готовы это делать, то вы его достигнете. Если вы хотите процветания и считаете, что для него необходимо тяжело трудиться, но труд вызывает у вас неприязнь, то в ваших мыслях есть противоречие. Вам не только будет сложно действовать, но ваши действия не дадут результатов. Если вы хотите процветания и считаете, что вы его заслуживаете и что оно придет только потому, что вы этого хотите, то никаких противоречий в мыслях нет, и процветание притянется к вам. Когда вы думаете, обращайте внимание на свои чувства, чтобы разобраться в противоречиях. Когда вы уничтожите противоречие, касающиеся какого-то желания, оно исполнится. Это сделает закон притяжения. Когда оно появляется, то в избытке. Джерри Допустим, человек несколько месяцев не мог найти работу, хотя хотел и пытался. А затем, когда он находит желаемую работу, то получает еще 4 или 5 хороших предложений сразу, даже на той же неделе. Какова причина? Абрахам. Работы так долго не было, потому что вместо того, чтобы фокусироваться на желании, то есть работе, человек фокусировался на отсутствии работы, отталкивая ее. Когда он преодолел это и получил работу, фокус сместился с отсутствия, он перенесся на желание, и теперь человек начал получать то, что подготовил. В этом примере желание становилось все сильнее, хотя вера была слабой, поэтому со временем закон притяжения дал человеку то, что соответствовало его самому сильному чувству. Однако он страдал без необходимости из-за того, что не выделил время разобраться в своих чувствах.